Глава 69. Вчера Дерасимов пригласил Шешелова на суд старяков, и Благочинный зашёл на Чевратушу, чтобы идти вместе. Они отобедали. Дарья кормила их сельдью с луком и уксусом, ухой из свежих сельдей, гречневой кашей с коровьим маслом и молоком. Теперь шли прогуливаясь к Никольской башне. Шешелов хотел посмотреть, как строят крепостные ворота. Время до суда было, шли не спеша. Мягко хрустел под ногами снег. С утра потеплело, заблудился где-то в вораках ветер, и день удался на редкость тихий и солнечный. Шешелов щурил глаза на солнце, опирался на трость, идти с ней было приятно. Вспоминалась забытая петербургская. При любопытнейший должен сказать вам зрелище этот сот стариков, говорил благочинный. В России, пожалуй, нигде нет столько поверьев и такой веры в колдовство и самих колдунов, как здесь на севере. Даже более образованная часть дворянства, чиновников, духовенства всерьез опасается перейти эту незримую черту веры. — А крепость совсем обезлюдела, — думал Шишелов. — Много поморов ушло на Мурман. Пронеси, Господи, эти месяц-два. Пусть ничего не случится, а то в такой вот денек на солнце, — и спросил Благочинного. — Что же это, гоголевские бесы и черти? — Да. Вот да, там у Гоголя сплошная чистая сила, а здесь её нет. Колдуна или человека, который понимает в колдовстве, все знают и уважают. Говорю вам, даже у образованных не обходятся без колдуна свадьба или крестины. За столовом ему почётное место, если он даже первый раз в доме. А чего ж так? Боязнь, что кто-нибудь сглазит или порчу напустит. Как же церковь уживается с ними? усмехнулся Шишёв. Уживаемся. усмехнулся и благочинный Мест под небом хватает. Эво денёк удался. Всем светит. А колдуны что они? Люди тихие, набожные, в церковь ходят, обряды и праздники честно правят. Получается, ни чистой силы в их колдовстве нет. Поэтому и гонения от церкви нет. Помилуйте, уважаемые все люди. А какое отношение они имеют к суду стариков? Голдун принародно даёт суду доказательство вины, следствие на глазах, бумаг не ведётся, а сомнений в виновности ни у кого нет. Старикам остаётся лишь приговор вынести. Интересно, как же он это делает? Не рассказать по-новому каждый раз. И мы сегодня это увидим своими глазами, будто сами будем участвовать. Коляне поэтому и суд стариков любят. Всё от начала до конца видно. Народу полная изба. И на улицах стоят, и в окна заглядывают, и вмешиваются? Нет, строго. Разговоры не допускаются. А запрета ходить в земский уездный суд тоже не существует, сказал Шишелов. Э, -э не то. Представление о правительственной судебной власти у большей части кулян весьма смутное. Отсюда и смутный страх перед судом даже у невиновных, и простор для различных поверий. И желание косвенно воздействовать на исход дела. Не судить воздействовать, но исход дела. Как же это? К примеру, считается хорошо и полезно держать на судже в кармане пасхальное яйцо и катать его там. Или взять с собой на сутру башку новорождённого, или повесить на шею бумажный лист, где написан сон Богородицы. Благочинный рассказывал с улыбкой, не торопливо, но при этом слегка насмешничал, будто хотел подготовить Шишёлова. Не надо где ничему удивляться, на суде. Так, дескать, было, есть и будет. Э, помогает? спросил Шишелов. Не всем, улыбнулся Благочинный. Тут тонкостей всяких много. Нельзя к примеру становиться тогда у печки. Иначе молитва не действует, засмеялся Шишелов. Верно, засмеялся и Благочинный. Силы не возмеет. Шишелову уже непременно хотелось посмотреть суд. Любопытство проснулось. Колдун принародно будет виновного находить. — Вы увидите настоящего колдуна, — торжественно обещал благочинный. — Настоящего. Герасимов по особому случаю лопаря одного привез. Старый настолько, что кажется мгохом оброс. Но лучший колдун считается. — Смотри-ка, — подивился Шишелов. Прошли в подбашенном переходе. Опахнуло холодом, ветром. За крепостью трое поморов-плотников рубили тяжёлые бревенчатые ворота. В углу за башней утоптали под стеной снег ишкурили, оттёсывали лисины, буравили дыры в них. В затишье на солнце они по снимали шапки, работали налегке. Солнце хотя и низкое и холодное ещё, однако у самой стены снег подтаял, края запеклись коркой. Одна воротина готовая уже была прислонена к башне. Поодаль от стены горел небольшой костёр. Благочинный крестом в руке осенил всех сразу. «Бог в помощь!» Поморы работу оставили, перекрестились, приветливо поздоровались. Шишелов их удачно нанял. Они все работы на себя взяли. Ему никаких хлопот. Он получал на башнях ворота уже готовые. И, отянув лес, взглядом спросил. «А чего здесь рубить стали? Тащить ворота потом за башню вам несподручно будет?» «А видишь ли, барин, дело какое!» На той стороне оно верное сподручнее было бы, сказал старший. Однако там работа в тени, а тут вот она, солнышко. И засмеялся. И тосковали по нём. Так что выходит тут сподручнее. А нет, Шишов улыбнулся ему. Подвое ворот на башню, а всего 10, спросил Благочинный. По четыре воротины, отозвался Помор. Снутри и снаружи накрепко всё закроют, хоть из пушек бей. Он одна какая, готовые. Но из полушек. Может, и не из полушек, а сохранится будет где. Пошли посмотреть в воротину. Разлапистые петельные навесы прочно охватывали все лисины. Крепко сделано. Славна лаушкины куют, сказал Благочинный. Работа с выдумкою и чистая, и шкатей кресты. Шишелов вспомнил Лаушкина кричавшего на собрании, злое его лицо. Я не могу дружелюбно младшего вспоминать. Зади снову принялись за работу поморы, застучали их топоры. Полна, не следует сердце терзать гневом. Он не думал, что так случится. Я всё понимаю, а простить не могу. И не только ему, но и вам, и себе, и Игнат Васильевичу. Благочинный смолчал. Постояли молча и пошли к берегу. Никто не думал, что так обернётся, сказал благочинный. А грех этот, верно, на всех лежит. Ниже берегового отруба причалы сильно опустели. Чернели остатки костров. Снег разворочен всюду, топтан. Поморы ушли на Мурман. Одинокие шняки и раншины бугрились ещё кое-где под снегом. Мало осталось поморов в Коле. Внизу за Егорьевской башней крепости, у мыса Туломы, горели костры. Там на степелях заложили шхуну. Огромным скелетом торчали голые её рёбра. Стук топоров уходил по заливу, терялся в снежных вораках. Поморов ещё немало осталось дома. И суда рубят, и дома чинят, и так по хозяйству. Шешелов понял, к чему клонил Благочинный. Был уже такой разговор пройти с подписным листом по домам. Но всё почему-то казалось не пришло время. И смолчал, не ответил сейчас опять. Смотрел на залив, на заснеженные вораки, а нападение на Колу жди каждый ночь и день, и будто на миг увидел всё с высоты небесной. Можж залива увиделась ему сверху, реки туломы и кола теряющиеся в бескрайних далих. Увидел дремлющие вораки, тундру за ними в снежном безмолвии. Из далёкого высока всё казалось чужим, огромным, наполненным непонятной для ума жизнью. Наверное, трудно сюда шли первые люди. Болот, леса, дорог никаких, забирались в неведомое и упрямо верили в лучшую долю. Природа, чем дальше, тем суровее. Темень студёной ночи, страх, голод всегда шли в обек. Выжить бы только. Что же судить потомков за суеверия? И всё же шли ведь шли, ни за славой, ни за богатством, и ни за манной небесной. Сильные только одной верой, в лучшую долю верой, не себе, хотя бы уж детям. Будто вторым его мыслям отец Иван сказал. От сотворения мира люди не стали в сути своей умнее. Вы о чем? О войне. Не вы первые с заботами о ремонте крепости. Ее столетиями обновляли и перестраивали. Слышали, как Помор сказал «схорониться будет где». Все уже в прошлом было. Нынче лишь повторяются. Удивление достойно, сколько этот городок вынес, защищая себя. От России за сотни верст, а преданнейший из сыновей. Шишелов вспомнил письма свои в губернию и ответы. «Только Россия Колу всегда почему-то считала пасынком». «Не всегда. При Петре Государе...» «Это я знаю, рылся как-то в архиве». «Меня удивило, сколько тут было оружия, но это так давно было». «Давно», — сказал благочинный. «А вы замечали некоторые вораки голые, без растительности совсем?» «Летом замечал, а что?» Коляни говорят, места эти кровью врагов политы. От того там даже трава не растёт. Легенды о цветении камней я слышал. Нет, это другая. Ничего удивительного. Вроде слишком часто сюда приходили. Отчего легенды мне жить? От костра доносился дым, пахло гарью и теплом смолою. Поморы поднимали воротину, шумно командовали себе. А как исправник ставит он столбы, нет? Месяц прошел, а вести не слышно. — Есть вести, ставит. Шишелов улыбнулся, подмигнул благочинному. — Вашими молитвами. А Норвеги тьфу-тьфу не сглазить бы не идут пока. — Апрель пережить надо, — вздохнул благочинный. — В мае можно не ждать. Кстати, вы жалобу на исправника послали тогда? — Послал. Поморщился недовольно Шишелов. — И он на вас тоже, — благочинный смеялся. — Да ну. — удивился Шишелов. — Когда же успел? — Судья после собрания отослал. Его и свою еще. — Вот это новости! — огорчился Шишелов. Поморы вдруг закричали истошными голосами. — Чужане! Немцы! Норвеги! Шишелов оглянулся, и мурашки пошли по коже. На том берегу колы из-за вораки выезжали одна за другой оленьи упряжки. На солнце трудно смотреть, но видно. С горки летят галопом, толкутся на повороте, где сани идут в раскат и устремляются к мосту, в город. Крики слышны оттуда. Сердце сжалось в испуге. Вот и все. Внезапно пришли от реки колы, а посты по губе стоят к океану. Ждали, что враг оттуда пойдет. Правда, и по Туломе поставлен пост, но это на всякий случай. Осколы с юга опасность не ждали. И оглянулся растерянно. Неужели с собора никто не видит? По мосту растягивались гуськом оленью привязки. Шли уже тяжело шагом. Господи, ты прости. Так ведь только обозы ходят. Откуда, зачем? С роду их в коли не было. На мосту 4, 7, 9 ещё въезжают. Везде только по человеку. Истина обоз. Вздохнул, плечи даже обвисли. Сказал благочинному хрипло: "Это обоз к нам". У благочинного глаза растерянные и виноватые «Похоже, вправду, обоз!» а, а голос тоже чужой. «Обоз! Обоз!» Зашумели поморы. Под коленями разлилась слабость. Шишелов снял фуражку, отер рукавом испарину, глянул на благочинного, на поморов. «Тьфу! Раздери вас!» Сплюнул зло облегченно. Благочинный захохотал. Забыв про сан, он показывал на поморов пальцами, хохотал и кричал при том. «Чужане! Норвеги!» Шишелов тоже чувствовал, как его распирает изнутри смех. Радость, что война и на этот раз оказалась призраком, просила выхода. На шатких ногах он прошел к сугробу и сел в снег. Глядя на благочинного, на поморов смеялся да икоты, и, размазывая руками слезы, всхлипывая, долго не мог уняться. Лишь когда отпустило сердце, он поднялся и, опираясь от рост, пошел с благочинным встречать обоз. Шли медленно. Благочинный смеялся над только что пережитым и что-то взахлеб рассказывал. Шишелов не слушал его, улыбался. Тихо, удовлетворенно он улыбался светлому дню, солнцу и просто жизни, в которой все они еще были. Обоз шел по нижней дороге, вдоль колы реки, к крепости. Олени первые упряжки стали, а за ними, скрипя полозьями, копытами по снегу, останавливался обоз. Исходили паром олени, громко дышали. Возницы заперекрикивались, послышался говор, смех. Шишелов торопливо оглядывал на санях кладь. Таясь от себя, давно ждал он помощь губернии. Солдат? Пушки? Однако солдат при обозе не одного, а упряжки легкие и нет пушек. На санях похоже, как тюки с ружьями. А команда? В Малице и Оленьих Пимах к ним шел вдоль обоза высокий крепкий мужчина. Несуетливо шел, рукой обирал на усах иней. Подойдя, оглядел их устало сказал простуженным голосом: "Капитан Пушкарёв, с обозом в Кольскую ратушу". Под малицею на шее виднелся ворот мундира, обожжённое на ветру лицо, глаза воспалённые и припухли веки. Шешелов протянул ему руку. "Герарднейчей Шешелов, Иван Алексеевич, ружьё привёз вам, свинец, порох, о пушки, а команда воинская?" спросил Благочинный. Капитан обвел его недовольным взглядом, показалось, что сдержал резкость. — Не могу знать! — и отвернулся. — О, вот, обиделся! — хохотнул благочинный. — Мы пушки ждали, а к нам капитан Пушкарев! — Хвалите Господа, что хоть это прислали вам! И молебен за здоровье губернатора отслужите! Капитан говорил неприязненно, сиплым голосом, на благочинного не глядел. — С дороги это он такой злой! — подумал Шишелов. — Да! Однако, Норов занозист ты. Располагать к себе капитан не старается, и спросил участливо. Тяжкий путь был. Досталось, хмуро сказал капитан. Вторая неделя уже на исходе, устал как чёрт. А черти не устают, благочинный осянился крестом, тон назидательный. На земле грехов меньше было бы, кабани уставали. Капитан повернулся к нему, похоже, хотел сказать что-то резкое, но Шешелов упредил его. Мы рады, что добрались вы благополучно и что привезли нам оружие до да припасы и развел руками, обращаясь к отцу Иоанну. Вы уж идите на суд один. Ждать будет, Игнат Васильевич. Я весьма сожалею, что не пришлось. Капитан, вот с дороги да и обоз. Благочинный кивнул, понимающе. Пожалуй, пойду я. Он поклонился им и пошел. А я зайду вечерком к Игнату Васильевичу. Но благочинный не оглянулся. Да, конечно, не того и отец Уан ожидал из Архангельска. Ни пушек, ни солдат губерния не прислала. Но может ещё пришлёт? Шишелов смотрел, как Благочинный свернул перед крепостью и широким шагом пошёл за Нижний Посад, в слободку. Потом вспомнил о капитане. Гостеньёк-то со строптивым характером и мягко сказал: "Прошу вас, распорядитесь. Пусть обоз за нами идёт в крепость". На душе было горько. Радость от хорошего дня и счастья.